Члены избирательного комитета расселись вокруг стола в кабинете господина нечасто Бадьи, нового хозяина оперы. По обе руки от него расположились Зальцела, главный режиссер, и доктор Поддыхал, управляющий хором. «Следующим пунктом, — произнес господин Бадья, — у нас идет... Ну-ка посмотрим... Ах да, Кристина! Потрясающе смотрится на сцене, правда? И фигурка, что надо!» Он подмигнул доктору Поддыхлу. Фигура отличная, бесстрастно согласился доктор Поддыхлов. Жаль, что фигуры не поют. Вот они, творческие натуры. Неужели вы не понимаете? На дворе век летучей мыши, воскликнул Бадья. Опера это коммерческое предприятие, а песенки можно распевать и на улице. Это вы так считаете. Однако Представление о Сопрано, как о дамочке пятнадцати акров в обхвате и в рогатом шлеме, давным-давно устарело. Зальцелла с поддыхлом переглянулись. Значит, вот такой у них новый хозяин. К сожалению, — язвительно откликнулся Зальцелла, — по-прежнему актуально представление о Сопрано, как и певице с приемлемым певческим голосом. У нее хорошая фигура, это верно, и она не без искорки, однако... Петь она не умеет. «Но ведь ее можно научить!» — возразил Бадья. «Несколько лет в хоре и...» «Да, быть может, после нескольких лет в хоре, если я, конечно, столько протяну, она станет вполне посредственной певичкой», — отозвался доктор Поддыхал. «Э, господа!» — Бадья взмахнул рукой. <кхем> «Ну ладно, значит, карты на стол, так вы хотите». «Хорошо. Я человек простой, вокруг да около не хожу, говорю все напрямую, черное называю черным, а белое...» «Да-да, мы очень хотели бы познакомиться с вашим взглядом на вещи», — перебил его Зальцелло. «Вот, значит, какой хозяин нам теперь достался?» — снова подумал он. «Выбрался из грязи в князи и страшно горд своими достижениями, путает грубоватое добродушие и честность с обыкновенным хамством». Рискну поставить доллар, он считает, будто бы ему ничего не стоит распознать человека, внимательно посмотрев тому в глаза и пожав ему руку. «Я оброшел через мельницу жизни», — продолжал Бадья, — «и сам замесил свою судьбу». «Может, ему лучше было какую-нибудь пекарню купить», — уныло подумал Зальцелло. «Но я должен поставить вас в известность, что здесь замешаны некоторые финансовые интересы». Ее отец, он э, одолжил мне в свое время изрядную сумму на покупку этого заведения. Тогда же он выразил обеспокоенность судьбой своей дочери. Искреннюю отцовскую обеспокоенность. Если мне не изменяет память, то дословно он выразился так. «Смотри, не вынуди меня потом переломать тебе ноги». Я, конечно, не рассчитываю, что вы, творческие натуры, это поймете. Это ведь бизнес». Но мой девиз таков — береженного боги берегут. Зальцелло засунул руки поглубже в карманы жилета, откинулся в кресле и принялся тихонько насвистывать. «Понятно», — произнес поддыхал. «Что ж, такое случается не впервые. Хотя вообще-то больше проблем с балеринами». «Нет-нет, это тут совершенно ни при чем. Чисто деловые отношения», — поспешно уверил Бадьян. «Просто к деньгам, как бы сказать, прилагалась эта девушка, Кристина. И вы ведь не станете отрицать, что со внешностью у нее действительно все в порядке». «Нам-то что?» — пожал плечами Зальцела. «Это ведь ваша опера. А как насчет Пердиты?» Они улыбнулись друг другу. «Ах да, Пердита!» Скинув с плеч вопрос о Кристине, бодя испытал огромное облегчение. Теперь можно было опять стать честным и прямодушным руководителем. Пердита Икс поправил его зальцело. Я даже думать боюсь, что за имечко придумает себе следующая певичка. Уверен, это Пердита себя еще покажет, заметил поддыхал. Ааа, если когда-нибудь у нас дойдут руки до той оперы, ну помните, со слонами. «Но какой диапазон! Какой охват! У нее потрясающий охват!» Во -во, Я видел, как ты на нее таращился!» «Я говорил о голосе Зальцелла. Своим голосом она обогатит звучание хора. Она сама как целый хор. Всех остальных можно смело вышвыривать на улицу. О, боги! Она может петь сама с собой. Но разве можно представить ее в главной роли?» «Только не это!» Зрители попадают под стулья от смеха. Согласен, но характер у нее, похоже, сговорчивый. Чудесная девушка. Я так сразу и подумал, как увидел ее. И волосы, кстати, хорошие.